Глава двадцать четвертая. Условия. Условия, которые поставил абсорбент, на первый взгляд были простыми. Они переписываются здесь, в этом чате и фактически пишут в соавторстве. Абсорбент рассказывает свою историю, а Отто ее записывает и превращает в книгу. Если Отто пойдет в полицию, абсорбент оборвет с ним связь. При этом его все равно не найдут. Зашифрованное соединение отследить нельзя. К тому же он не идиот и предусмотрел такую возможность. Соединение соединением, а он принял все меры собственной безопасности. Так что обращение в полицию не причинит ему вреда, только разочарует. И сам Отто ничего от этого не выиграет. Меры безопасности для Отто были неопределенны. Абсорбент знал его имя, связывался с ним. Что еще он о нем знал? Что будет, когда они закончат книгу, если он вообще доберется до конца истории живым? С другой стороны, почему бы ему не остаться в живых? Без него эта история не оживет. Не сам же абсорбент напишет и понесет ее в издательство. Да он и не получит эту историю. Отто будет хранить ее, как заложника и ее жизнь будет связана с его жизнью». Очевидно, абсорбент это понимал, потому что заверил Отто, что бояться ему нечего, только если он не боится собственной писательской несостоятельности. Что ж, абсорбент прекрасно знал, что говорить. Отто решил не показывать, что он не так безнадежен, как намекает «Планета смерти-84» что он совершенно не боится ни его, ни того, что не справится с этой беспрецедентной книгой, ни того, что не владеет ситуацией. Отто владел ситуацией, пусть даже абсорбент считал наоборот. Пусть считает. Этот жуткий убийца сам выдал себя. Он просто чистолюбивый маньяк, что дает Отто преимущество». Во-первых, он знает, каково это – хотеть славы, и знает, какие болевые точки вскрывает это желание. Впрочем, похоже, они оба это знают. Во-вторых же, маньяк – образ действий и зачастую весьма предсказуемый. Все маньяки предсказуемы. Рано или поздно совершают ошибку и рано или поздно останавливаются, прекращают убивать. Этот… Очевидно, уже остановился. И теперь хочет завершить свою трилогию убийств достойной новелизацией. И Отто нужен ему именно для этого. Что ж, тут они оба не прогадали. Он с удовольствием подыграет ему. Анонимный лосось. Ты нашел их на этом форуме, да? Планета смерти 84. Кого? Анонимный лосось. Их. «Анику, Йорга, Сотея и меня». Планета смерти, 84. «Отто, ты разочаровываешь меня. Если ты так банально мыслишь, не надо думать, что окружающие такие же». «Черт!» – выругался Отто. «Мимо. Зачем он вообще это написал? Решил что-то ему показать? Если не уверен, что попадешь в цель, не стоит и стрелять». «Окружающие. Почему именно это слово? Почему не другие люди или остальные, или еще как? Неужели он в его окружении?» «Да нет, не может быть. У него и нет какого-то устойчивого окружения. Просто так выразился. Окружающие. Немного старомодное слово. Или ему так кажется?» «Ананасный сок. Отто вспомнил про критика. Про огрызка. Его успех и свой провал». Он даже не заметил, как сжались его кулаки. «Ну ничего», — подумал Отто, смотря на лежащую на тумбочке провалившуюся верификацию. «Ничего, будет вам достоверность, будет вам убедительность, будет вам знание дела». И он уже придумал эпиграф «История о тьме внутри человека и необходимости и неспособности ее контролировать». Эти же слова можно будет вынести на заднюю обложку, в аннотацию, а то и на первую, прямо под названием. Над названием, конечно, Отто не раздумывал ни секунды. В голове у него то и дело мелькали будущие заголовки вроде «Лучший триллер года», «Абсорбент» Отто Вернелла, а то и «Лучшая книга десятилетия». «Абсорбент» Вернелла шокирует своей откровенностью. О да! Он напишет лучшую книгу года, а потом сдаст его полиции.